Он сам попросил поместить его в больницу. В 1904 году ему стало легче, но потом болезнь обострилась и не покидала его до самой смерти. Он стал терять зрение и вскоре совсем ослеп. Временами переставал узнавать близких даже по голосу. В один из таких периодов обострения болезни Сава Иванович навестил Врубеля в больнице. Врубель не узнал его. Тогда Савва Иванович запел арию Торадора из Кармен. Сознание Врубеля мгновенно прояснилось. Он узнал Мамонтова, оживился. Но тут же опять впал в прежнее состояние. С тяжелым сердцем ушел Савва Иванович из больницы. Дома, в квартире при керамическом заводе, все напоминало о Врубеле. Именно тогда, когда Врубель занялся керамикой, Изделия керамического завода Абрамцева начали продавать там же, где продавали изделия столярной мастерской, а потом изделия вышивальной мастерской Марии Федоровны Якунчиковой. Был снят магазин в Петровских линиях, названный «Магазином русских работ». Проект оформления магазина был создан в врубелем в русском стиле и исполнен столярами-резчиками Абрамцевской мастерской. Теперь, пожалуй, время рассказать о конце «Товарищества русской частной оперы», потому что с судьбой театра связаны в значительной мере многие события дальнейшей жизни Савы Ивановича. Сезон 1899-1900 года начался успешно. Несмотря на отсутствие Шаляпина, театр был переполнен, сборы были велики, но все же театр оказался убыточным, Ему, говоря языком современных экономистов, нужна была дотация. Но Мамонтова не было. Надеясь на благоприятный исход его процесса, артисты, те, которые сумели скопить деньги, вкладывали их в театр, превратив его в товарищество русской частной оперы. Мамонтов, находясь в тюрьме, не терял связи с театром. Кроме разработки режиссерского плана «Ожерелье», занимался переводом либретто. Тревожу новую оперу Зигфрида Вагнера «Медвежья шкура», писал он Шкаферу. Сюжет забавный, много фантастики, может быть, веселый спектакль. Зигфрид Вагнер, композитор, сын Рихарда Вагнера. После смерти Калинникова был поставлен пролог к опере в 1812 году. Единственный отрывок либретто Мамонтова для которого композитор успел написать музыку. Но несмотря на успех у публики, несмотря на энтузиазм актеров, согласившихся получать мизерную оплату за свой труд, лишь бы уцелело, пережило трудные месяцы, дело, которым Мамонтов сумел увлечь их, дело, которое стало делом и их жизни, финансовое положение театра становилось все хуже. Как всегда в ожидании покойника в передней толкутся гробовщики, пишет Шкафер. В кассу театра влезли добрые люди, спекулянты и кулаки. В трудные моменты платежей они сужали дирекцию деньгами за грабительские проценты, надев таким образом петлю, крепко охватившую материальные ресурсы театра. Помогал этому и владелец театра «Кулак Солодовников», не постеснявшиеся поднимать и увеличивать аренду за театр. Решено было уехать на гастроли в Киев. Уехали. Выступали в Киеве в театре Соловцова. Но киевляне не были еще приучены к русской музыке. Садко, Борис Годунов, Орлянская дева, Царская невеста шли при полупустом зале. Доходы театра были невелики. Решили поставить иностранные оперы «Гальку», «Манюшка», «Богема», «Пучини». Дела пошли хорошо. Но все равно это был не выход из положения. Освободившийся из тюрьмы, оправданный судом, Сава Иванович не мог уже по-прежнему субсидировать театр, хотя и пытался это делать. А тут еще в 1902 году заболел в рубль. Газетчики каркали, голова и туловище отрублены. У частной оперы остались одни болтающиеся ноги. И финансовый крах оперы состоялся. Кредиторы наступали на горло. В продажу пошли бутафория, костюмы, библиотека, театры, музыкальные инструменты. Самым ужасным из кредиторов был Солодовников. Но не Гаврила, а теперь уже сын его, человек очень молодой, но оказавшийся еще более злым хищником, чем его папаша. Когда долг ему был выплачен, он заявил, «А вот театр не прогневайтесь. Сдан мною на будущий сезон антрепренеру Кожевникову. С товариществом никаких дел я иметь не могу. Что с вас, собственно, возьмешь, когда вы перестанете платить мне аренду?» Ему отвечали, «Но ведь мы все выплатили, и дела оперы сейчас неплохи, положение упрочилось, есть и успех, и сборы». Но Солодовников был неумолим. «Я уже подписал контракт с Кожевниковым, и дело кончено». Арендовали театр «Эрмитаж». Работали через силу, получали гроши. Но в какой-то час пришлось взглянуть на дело трезво и понять, без финансовой поддержки опера существовать не может. Опера была ликвидирована. Артисты разбрелись кто куда. Около Мамонтова остались Малинин, Люботович и Эспозита. Но опера владела еще изрядным количеством реквизита, костюмов. По подсчетам Савы Ивановича, тысяч на тридцать. Все это куда-то испарилось. Савы Иванович считал, и, видимо, не без основания, что деньги присвоены Клавдии Спиридонной Винтер. А помогал ей в этом Секар Рожанский, женившейся на дочери Клавдии Спиридонны, той самой девушке, которую летом 1898 года в Путятине Рахманинов величал Эленой Рудольфовной. Секар все отрицал, приходил к Саве Ивановичу в гости на керамический завод, но Савва Иванович, увидев его, делал испуганные глаза, запахивал полы пиджака и крепко обхватывал себя руками, не возьмил последнего. Секар улыбался, пытаясь превратить все в шутку, но шутка эта длилась много лет и для Мамонтова была совсем не шуточным вопросом. Он хотел бы вернуть артистам деньги, которые они вложили в частную оперу, когда она была товариществом.